Глава десятая. Геральт отскочил от очередной оранжево-огненной стрелы, вылетевшей из пальцев чародейки. Она явно утомилась. Стрелы были слабые и медлительные. Он увертывался от них без особого труда. «Ньенефер — Ньенефер! — крикнул он. — Успокойся! Да пойми же ты, наконец, что я хочу тебе сказать... «Ты не сможешь!» Он не докончил. Из рук волшебницы вырвались тоненькие красные молнии, впились в него в нескольких местах и буквально обмотали. Одежда зашипела и задымилась. «Не смогу!» — процедила она, встав над ним. «Сейчас увидишь, на что я способна». «Достаточно, если ты просто полежишь и не будешь мне мешать!» «Сними это с меня!» — зарычал он, пытаясь вырваться из огненной паутины. «Я горю, черт побери!» «Не шевелись!» — посоветовала она, тяжело дыша. «Это ждет только, когда двигаешься! Я не могу уделить тебе больше времени, ведьмак! Пошли ли и будет!» Хорошего понемножку, я должна заняться джином. Он готов сбежать. Сбежать? крикнул Геральт, это ты должна бежать. Джин! Генефер, послушай меня, я должен тебе кое в чем признаться. Должен сказать тебе правду. Ты удивишься.